В этот невидимый и неказистый домишка днем 13 июня Николай Николаевич, младший, в три приема провел начальника артиллерии Дунайской армии князя Масальского, генерала Левицкого, начальника инженерного обеспечения Деппа и генерала Драгомирова. Михаила Ивановича великий князь вел последним, молча и с особыми предосторожностями встретив генеральский экипаж на подъезде к Фламунде и, проведя старого генерала совсем уж нехоженным путем, подвел к входу, пропустил в избу, сел на крыльцо, прислонившись спиной к дверям, и положил перед собой два револьвера. «Эй!» — негромко позвал он. Кусты, напротив, раздались, и в просвете возникло лицо дежурного офицера. «Предупреди посты!» «Стреляю в каждого, кто хоть на шаг приблизится к дверям. Слушаюсь, ваше высочество». И кусты вновь сдвинулись, не вздрогнув ни одним листком. В единственной комнате избы приглашенных ждал главнокомандующий и его начальник штаба. «Вы догадываетесь, господа, что выбор его высочеством уже сделан?» Как всегда, негромко и спокойно сказал непокойческий. Благодаря тщательно продуманной системе дезориентации противник введен в полнейшее заблуждение относительно места переправы главных сил. Так вот, переправа состоится в ночь с 14 на 15 июня возле зимницы силами дивизии Михаила Ивановича. Всем даются сутки на подготовку. Об этом решении кроме нас не знает ни одна живая душа. — сказал сидевший у стола Николай Николаевич-старший. «Даже государю доложат лишь завтра утром». «Переправа и захват участка на том берегу силами одной дивизии?» — удивленно спросил князь Масальский. «Ваше высочество, это дерзко, это отважно, но...» Начальник артиллерии выразительно развел руками. «Мы долго обсуждали этот вопрос», — пояснил непокойческий. Большие силы наверняка привлекли бы внимание противника, а малочисленность передового отряда позволяет надеяться и на малые жертвы. «Беречь патроны», — вдруг значительно сказал главнокомандующий. «Государь специально и очень своевременно указал нам об этом. И я особо напоминаю, беречь патроны». С доставкой их будут трудности, и каждый выстрел стоит денег. Запретите нижним чинам стрелять без команды. Безусловно, ваше высочество, ваша дивизия, Михаил Иванович, будет усилена 4-й стрелковой бригадой генерала Цветинского, двумя сотнями пластунов, гвардейцами его величества, саперами, а впоследствии и батареями 14-й артиллерийской бригады. Непокойческий мягко переводил разговор в деловое русло. «Порядок переправы, я думаю, обсудим позже, ваше высочество». «Позже?» «Позже нет времени», — отрезал великий князь. «Наметьте в общих чертах, генералы разберутся сами». Пока в высших сферах решала судьба крупнейшей операции, Войска, предназначенные для того, чтобы своей кровью открыть ворота русской армии, подтягивались к зимнице. Волынский и минский полки торопили особо. К вечеру, 13 июня, волынцы уже расположились на последнем биваке. Все чувствовали, что предстоит серьезное и тяжелое дело. Разговоры примолкли, и даже в роте Ящинского не слышно было обычных песен и ужин был короче и тише, чем всегда, а после ужина вскоре сыграли отбой. Нижние чины, как приказано, залегли под шинели, сунув Франции под голову, но немногие уснули в эту тихую летнюю ночь. И хоть не было еще никакого приказа, незаметно было и каких-либо необычных приготовлений, но солдатская молва быстро и точно донесла «мы» и кто-то молча лежал, с головой укрывшей шинелью и вспоминая родных, кто-то беззвучно молился или столь же беззвучно плакал. Но еще никто никогда, ни в какие времена и ни перед какими битвами не считал солдатских слез. Считали патроны, и Брянову не хотелось быть одному в этот вечер. Обойдя роту, он прошел к офицерскому костру, что горел в лощине, Над костром висел закопченный солдатский котелок, в котором что-то деловито помешивал Фок. Рядом молча сидели Остапов, Григоришвили, прапорщик Лукьянов и штабс-капитан Ящинский. — Варю пунш, как заповедано дедом и перед боем, — пояснил Фок, хотя Брянов ни о чем не спросил его, сев рядом с Остаповым. — Молиться надо грешным душам. «А не пунши распевать», — сказал Остапов. «Зачем молиться? Зачем о грустном думать?» — вздохнул Григорашвили. «Надо о жизни думать, а не о смерти». «Думать вредно», — улыбнулся Фок. «Все неприятности происходят от того, что люди начинают думать. Вы согласны с такой теорией, Ящинский? Или у вас в запасе есть собственная?» «Я оставил все теории дома» сказал штаб капитан «Вам угодно знать адрес?» «Кажется, генерал вернулся», вскочил Лукьянов. «Я, пожалуй, сбегаю, господа. Вдруг узнаю что-нибудь». «Сбегайте, прапорщик», сказал Остапов. Дождался, когда юноша ушел, выругался. Все слыхали. «Вот на этом языке и разговаривайте при мальчишке. Философы, мать вашу, нашли время и место для споров». «Да что это вы сердитесь?» Миролюбиво спросил швили «Говорунов не люблю. Развелось их, как мух на помойке. И жужжат, и жужжат. А мы, офицеры, господа, наше дело, наше дело!» «Топать смело», — усмехнулся Фок. «Это ведь, между прочим, тоже теория, Остапов. Но поскольку вы, кроме устава в жизни своей, не раскрыли ни одной книжки, «Я извиняю ваше невежество. Вы счастливейший из смертных капитан. Вы сразу попадете в рай, минуя чистилище, ибо вас уже зачислили в охрану райских кущ на том свете». «Да будет вам право», — с неудовольствием заметил Брянов. «Пить так пить, а нет, разойдемся». «Правильно», — сказал швили «Зачем у вина спорить? У вина радоваться надо». «Ну, будем радоваться!» Фок разлил пунш по кружкам. «Берите Лукьяновскую, Брянов!» Поднял кружку, став непривычно серьезным. «Я не люблю тостов, господа, но сейчас позволю себе эту пошлость. Мы только что царапались друг с другом по той простой причине, что души наши неспокойны. Их ожидает тяжкое испытание, а, может быть, и расставание с бренным телом. Я хотел бы, чтобы души остались при нас. Но ну, а если случится неприятность, чтоб упорхнули они в вечность легко и весело. За нас, господа!» «Вот уж не думал, что вы мистик», — сказал Ящинский. «Циник, да? Но сочетание цинизма с мистикой довольно забавно. Ошибаетесь, Ящинский!» Фок холодно улыбнулся. «Во мне нет ни грана того, что вы подразумеваете под мистицизмом. А поднимая бокал за наши души, я имел в виду именно их вечность с точки зрения здравого цинизма. Что такое бессмертие, господа? Точнее, что религия называет бессмертием? Это ничто что иное, как благодарная память потомков. Рай не на небе». Рай в памяти людской, и если кому-либо из нас суждено погибнуть вскоре, так пусть душа его пристанет не перед Богом, а перед потомками. Вы кощунствуете, Фок, строго сказал Остапов. Это не просто грешно, это это приступ гипертрофированного себялюбия. Не более того, сказал Брянов, мечтать о собственном бессмертии еще, допустим, юношем юношам и старцам, но провозглашать такой девиз в то время, когда вся Россия, вся Россия, господа, едва ли не впервые в жизни своей в едином порыве стала на защиту угнетенных, значит, думать лишь о себе? Но есть же такие мгновения в истории отчизны, когда думать о себе худшие из преступлений, худшие, потому что Брянов Из темноты выбежал взволнованный прапорщик. «Господа, Озеров гвардейцев привел. Значит, все правда, господа. Значит, у нас главное дело. Значит, мы счастливчики. Ура! Господа, ура! Да, Брянов, вас там какой-то гвардеец спрашивал. Узнал, что я из Волынского полка. И прям-таки вцепился. Подать, говорит мне сюда капитана Брянова. «Тюрберт» улыбнулся Брянов. «Не иначе, как Тюрберт пожаловал!» Он встал. «Благодарю, господа! До завтра!» «Ну вот она и пришла эта ночь», говорил Тюрберт. «А комары по-прежнему бесчинствуют, в реке плещется рыба, и птицы спят в своих гнездах. Отсюда позволительно сделать вывод, что природе наплевать на историю». «Хотя расплачивается за нее именно она, это как-то несправедливо, Брянов, не правда ли?» Они медленно шли по берегу мимо казачьих пикетов, полупогасших солдатских костров и настороженных патрулей. Тюрберт болтал, а Брянов помалкивал, с легкой досадой ловя себя на мысли, что гвардии подпоручик излишне суетится перед боем и, чего доброго, побаивается его».